Глава тринадцатая. Русская Сольвейк. Егор Пургин пришел в церковь, когда служба закончилась и прихожане расходились по домам. Он сразу же увидел, что отец Василий стоит посреди церкви, выслушивая просьбы и жалобы людей, которые подходили к нему целуя крест. Священник заметил Егора и кивнул ему, показывая тем самым, что скоро освободится. Церковь, снаружи казавшаяся небольшой, внутри выглядела совсем иначе, особенно в центральной ее части, где подкупольные своды, так называемые паруса, дугами поднимались вверх, образуя пространство, в котором молящиеся чувствуют себя как бы под куполом неба с самим Господом в центре Вселенной. Егор, задрав голову кверху, видел лишь белые своды, но уже... представлял в своем воображении Господа Бога с распахнутыми руками такого, каким он видел его на репродукциях в альбомах, которые ему дала посмотреть Алена. Егор сказал ей, что, возможно, ему предстоит расписывать храм. Алена обрадовалась этому известию и дала Егору несколько редких альбомов из своей библиотеки. Что, Егор Иванович, много работы впереди, сказал подходя отец Василий. Он приветливо улыбался и первым протянул для пожатия руку, зная по опыту, что под благословение подходят лишь воцерковленные люди. Да, согласился Егор, крепко пожимая руку священнику. Признаться, я не ожидал, что своды у вас такие высокие. Леса надо ставить, рассчитать пропорции, писать тяжело придется, но это не главное, отец Василий. Главное, что писать. У меня есть несколько соображений. Можно пройти в мой кабинет, а можно и здесь все обсудить. А вот и отец Алексий. Знакомьтесь». Егор кивнул подошедшему священнику, сухощавому, коренастому, со строгим аскетичным лицом, с примечательными карими глазами, глубоко посаженными. Бородка и усы священника, аккуратно причесанные, густые, смягчали острые черты его лица. «Отец Алексий служит в Васильевке». В обители березенька, если по морскому, не слыхали? – спросил отец Василий. Как же, как же! Егор уже по-другому смотрел на отца Алексия, читал и, признаться, за вас переживал, тем более. Писали много вздора, – перебил отец Алексий. Вы, собственно, кто будете? Отец Василий быстро все пояснил, чтобы строгость отца Алексия смягчить, и продолжил главную тему разговора. Я предлагаю боковые своды над клиросами расписать сценами из Евангелия. Вот здесь Рождество Христово, вот здесь вход Господень в Иерусалим, а вот здесь Егор слушал рассеянно, словно думая о своей жене Вере, которая теперь в Васильевке, и вот у этого строгого священника Алексея, Обо всех событиях в обители он знал из газет, да и с передачи по телевидению, когда произошло примирение сторон, и обитель получила помещение и церковь в Васильевке. Слева взять тот момент, когда Христос пришел в Канну Галилейскую, помните, это очень важный момент, первое чудо Спасителя. Я думаю, это надо объяснять молодым, когда они венчаются». «Да, значительно протянул Егор. Согласен. Важный момент. Послушайте». Резко переключил он разговор, обращаясь к отцу Алексию. «У меня слеп мой друг, кинооператор Леонид Демин. У него умерла жена. Это был такой сильный удар, что его усталые глаза не выдержали. Что, если его к вам? У вас же много мальчишек. Пусть кто-то за ним будет закреплен, а?» Отец Алексий, не изменяя строгого выражения лица, Вспоминал, где он слышал фамилию художника, вроде встретил ее совсем недавно, а вот про кинопиаратора новость была неожиданной. Да, можно и к нам его, если он согласится. Согласится. Я помогу. Пенсию там перевести еще что и храм вам распишу. У вас же надо восстанавливать храм. И потом и вам отец Василий и денег с вас ни копейки не возьму, только материалы сами будете покупать. Егор говорил быстро, заметно волнуясь. Даву успокойтесь, Егор Иванович. Видите, как Господь все устроил. Отец Алексей приехал, а вы здесь. Может, прямо сейчас к этому кинопроратору и пойдете? Да нет, отец Василий. У меня к тебе дела. Все остальное потом. Через несколько дней друг Егора Пургина, кинопроратор Леонид Дюмен переехал в Васильевку. Отец Алексей закрепил за ним Женю Весенина. того самого по прозвищу Весна Егор на первое время тоже остался в Васильевке, надеясь, что удастся поговорить с женой, которая, разумеется, быстро узнала о приезде мужа, чтобы не терять время попусту. Тем более погода стояла теплая. Пургин, осмотрев церковь, решил приступить к работе. Вот только что писать он себе представлял смутно, хотя несколько раз уже подробно беседовал с отцом Алексием. И прочитал житие святого Алексия человека Божьего. В один из этих дней они стояли в храме, и Егор растерянно улыбаясь осматривал боковой свод церкви, очищенный от остатков прежней росписи и подготовленный к работе. Были поставлены леса, и Егору предстояло начать роспись, но он все не начинал. Что вам мешает? Говорите, не стесняйтесь! – прервал молчание отец Алексий. Я не хотел бы писать сказку, а в той манере в книжке, которую я прочел, как-то все выглядит. Я знаю эту книжку, вы мне говорили. Уже понимая, что кроется за недомовками Пургина, сказал отец Алексей: "Это манера иконописная древнерусская". Я понимаю. Все же высшее художественное образование получал. Рублевость, Дионисия и прочими изучал. Кривя губы, сказал Пургин. И что такое обратная перспектива? Знаю и так далее. Так в чем же дело? Недовольно спросил отец Алексей. Надо первона перво определиться. Этот Алексей, Алексей, Алексей, пусть будет по-вашему. Не Алексей, Алексей. Ну хорошо. Пургин провел ладонью по своим жестким седым волосам. Те, кто был знаком с ним. Знали, что этот жест выражает его раздражение. Он не любил, когда его поправляли. Что же он, божий человек, невесту бросает, удирает все равно, как Гоголевский под колесин? Только что не в окно, а в дверь, а может и в окно до、да、ночью еще. Ваше сравнение очень неудачное, Егор Иванович. Подробности в житиях не даются, передается лишь смысл поступка, но все же он дал ей перстень как память о нем. Следовательно, разговор был, и она поняла его раз осталась девственницей на всю жизнь и ждала его здесь жертвенность, а не трусость, как у Гоголевского жениха. Он смотрел на художника как на ученика, который не выучил урок. Это понятно каждому верующему, да? Так уж и понятно. Вот хотя бы вы обратился он к бабушке, которая оказалась рядом, протирая напольный подсвечник. Вы знаете про божьего человека Алексия? А то, живо отозвалась Валентина Павловна, служившая в церкви у отца Алексея уборщицей. Когда на службу приходило много народа, как сейчас летом, наезжали дачники, она записывала поминания, а когда надо, выполняла и любую другую работу. От того и Божий, что всем ради Христа пожертвовал. Ведь ты только вдумайся, милой, каково ему было от любимой то уйти богатому до、да、знатному. а потом у родного дома жить насмешки терпеть от слуха издевательства любимых каждый день видеть и не отрываться терпеть да это ж только святому дано тут и каменное сердце слезу прольет вот как милой и у нее на старых пухлых безморщинщиках выступили слезы Егор обратил внимание, что бабушке, наверное, не мало лет, а вот глядишь ты лицо безморщин — Сколько лет вам, уважаемая? — спросил Пургин. — Годков-то? Да много уже, милой. Мы, Валентине Павловне, готовимся юбилей отметить, девяностылетие. — Что? — изумился Пургин. — Правда, бабуля? — А то я бы со счета сбилась, ежели б не пачпорт. — Да, — протянул Пургин, но уже с другой интонацией. — И все же перстень, говорите, это как-то по-сказочному. Почему не объяснил ей, что... Так и так, Богу иду служить. Ты мол меня прости, но иначе не могу. Егор Иванович, жители я имеют свой язык, свою символику, а если ее расшифровать, то это будет художественное произведение. Вот один священник написал повесть об Алексее, и он прямо пишет, что невеста, он ее Марцелой назвал, поняла, почему Алексей ушел и осталась его ждать всю жизнь. Вот я думаю, Егор Иванович, что этот мотив в Пергюнте есть у Грига. Такая чудесная мелодия, так. Так, согласился Егор. Грига я люблю, хороший композитор. Ну вот. А здесь сюжет куда мощнее, чем в Пергюнте. Там он уходит счастье искать и под конец понимает, что оно оказывается здесь, в родном доме. Лучше любимой забыл, как ее зовут. Нет никого в целом мире. Это и в других произведениях есть. А вот такого подвига, как у Алексея Божьего человека, ни у кого из писателей нет. Хоть всю мировую литературу переверните, не найдете. Может потому и полюбил русский человек Алексея, что этот святой особенный, понимаете, нищий святой, жертвенная любовь не ради любимой девушки, не ради родителей, как, например, у Тиля, которому пепел класса стучит в сердце, то есть пепел сожженного отца, а Ради Господа. Так, батюшка, так, родной, пролепетала Валентина Павловна, растрогавшись такой речью своего настоятеля, который хоть и молодой, а поумнее выходит, вот этого седого человека. Ну ладно, Валентина Павловна, иди. Отец Алексей благословил матушку. Нам еще многое обсудить надо. В дом, куда Егора поселили с Деминым, он вернулся с чувством того, что ему как будто надо доказать то, что он не сумел высказать словами. Демин куда-то ушел вместе с мальчишкой, которого к нему приставили. Егору никто не мешал, но он и не приступал к работе. Не определил хотя бы на бумаге композицию росписей, потому что все, о чем говорили с отцом Алексеем в церкви, по-прежнему не виделось ему. Он взял чистый ватманский лист и, прикрепив его к планшету, уставился на него. Так он сидел довольно долго, пока не услышал голоса Демина и мальчишки, который теперь часто бывал рядом с ним. Снимали? – спросил Егор, глядя, как паренек Женя Весенин бережно укладывает кинокамеру в кофр. Да, немного. Скуластое лицо Демина в темных очках, закрывающих незрячие глаза, с выцветшими зрачками, с прямой челкой, опускающейся на крутой лоб, было суровое и неприветливо. Егор встал, подвел друга к столу и усадил его на стул. Или ты полежать хочешь? «Нет, не беспокойся. Иди, Женька, завтра с утра снимать будем, если погода не испортится». Женька ушел, а Егор стал накрывать на стол. «А у меня не идет работа», — сказал он, вздыхая. «Не пишется». «Бывает». «Ты чего?» — Демин услышал, как звякнуло стекло бутылки о край стакана. «Ты не против? Время ужина, а в трапезную идти неохота. К тому же у меня водочка есть. Ну, давай помалой». «Выпили». Ты не помнишь, как невесту Пергиунта звали? – спросил Егор, намазывая баклажанную икру на хлеб и давая бутерброд Дюмину. Сольвик, а что? Ага, Сольвик, да вот с отцом Алексеем говорили сегодня. Он такой образованный видишь ли. Еще про пепел классов вспомнил и стиля. Это я помню. Давай-ка я тебе на икру колбаски положу, вот так. Спасибо. А о чем спор? Да все о расписи, говорит жена этого Алексия покруче, чем Сольвейк. Вроде знала, что он не вернется, а все равно обет верности не нарушала. И что? Да ты не беспокойся, я кусок мимарта не пронесу. Он уверенно держал бутерброд, принимая закуску и выпивку, которая подавал ему Егор. Сольвейк-то мне понятно, Леоня, продолжал Пургин, ждет и верит, а он возвращается. Любовь все побеждает, а тут что? живет у нее и у родителей под носом и молчит терпит унижения ты это можешь понять на то он и святой да что это за святость такая отказываться от любимых людей причиняя им страдания что это за бог такой если ради него надо приносить мучения самым близким это как еще по одной давай а закусить найдется что-нибудь по существенней Давай, я картошечку разогрею. Плитка у нас есть, вот так. Он поставил на электроплиту грецскую сковородку с жареной картошкой, наполнил рюмки, хозяйствовал он умело и расторопно. Знаешь, Леня, чем больше я думаю про этого Алексея или Алексея, как батюшка говорит, тем больше у меня возникает вопросов. Например, как бы он там ни изменился во время своих странствий, все равно его должны были узнать. Особенно она, это его невеста, жена, по каким-либо деталям. Ну, если любишь так сильно, разве забудешь, например, как он или она улыбались, или жест какой-нибудь особенный? Это уже из области творчества, а в жизни все может измениться, кроме одного. Чего? Сейчас это называют ДНК, а если по-русски сказать, то это называется верой. Ее-то как раз и не меняли святые люди. А если я вчера верил в коммунизм, а сегодня во Христа, это как? Да я не про наших политиков говорю, а про веру подвижников, Леня. А ты давно стал верующим? С издевкой спросил Пургин. Не обо мне речь. Мы поколение обманутых, поздно прозрели. Хорошо, что Дюмин не видел сейчас лица Егора. Оно исказилось насмешливой гримасой. Пургин в упор посмотрел на темные очки Леонида, закрывавшие невидящие глаза. Егор снял с плитки сковородку, разложил по тарелкам картошку, подрезав к ней колбасы и помидоров. Эх, Леня, хороший ты человек, умный, талантливый, а одного не понимаешь, что христианство в основе своей есть религия как раз сродни коммунизму. Те обещали рай на земле, а эти на небе. Дюмен перестал есть. Зачем ты сюда приехал? Как зачем? «Ну, на свою жену посмотреть хотя бы». «И что же, как она тебе?» «Да так, не хочет разговаривать». «А я вот с ней говорил». «О чем же?» «О тебе. Наливай». Пургин налил, снова выпили. «Ну?» — Пургин уставился на Демина. «Она у тебя человек редкий, любит тебя даже больше, чем ты можешь себе представить. С чего это ты решил? Что она штаны мои постирала, дыры заштопала». Да, она стирает и стопает и одежду твою, а главное душу. Это как же? А просто она верит, что ты поймешь. Любить пацанов брошенных и искалеченных душой, жить ради них, это и значит любить Христа. А ты, между прочим, среди этих пацанов не многим от них отличаешься. Но, Лёня, несколько опешив, протянул Пургин. Вы и значит всем миром решили меня перевоспитать. Вряд ли это вам удастся, господа товарищи. Вы забыли, с кем имеете дело. Я Егор Пургин, художник, которого знает вся Россия. Я служу искусству. Я выше ваших религиозных предрассудков, которые разъединяют, а не объединяют мир. Если бы я встал на вашу точку зрения, то объединил бы себя свое творчество. И писать этого Божьего человека, если и буду, то напишу его убогеньким, жалкеньким, а не таким, как вы его видите, как героя какого-то. И эта Сольвигримская или как там ее звать, она тоже убогая, жалкая. Верно, ты сказал, Егор, ты даже не понял, как верно. Убогая, значит, у Бога, понял? А Леня, это лишь игра в слова. Давай-ка закусывай, картошка стынет. Ели молча. Пургину еще хотелось выпить, но он в последнее время, особенно после знакомства с Алленой и истории с Питкиным, стал сдерживать себя. Все же он налил, по привычке приговаривая, что в бутылке надо не оставлять зла. А что она конкретно говорила? Все же спросил Егор про жену. Сам и спроси, чай у налей. Сейчас я вообще немного того. Ты же знаешь, я не хвастаюсь, что мои работы в музеях Америки или еще где в частных коллекциях там. В общем того. Сам все знаешь, кто я такой. Знаю. Ты лучший художник в Кручинске. На счет России не знаю. Многие у нас живут в безвестности, не выставляются. Пейзажи у тебя прекрасные, но ты можешь больше, Егор. Торопись, а то ослепнешь. Как я или что-то еще будет? Да, может, Кандражка ударить, как нашего Тригорского. В кресле его теперь возят, руки и ноги отнялись, язык еле ворочается. Знаю. А насчет веры моей я давно подозревал, что она кончит чем-то вроде этой обители. Но、ну, что ж, буду догнивать один. Брось, Егор, я тоже не понимал, почему русская святость в кротости, в смирении перед Господом. Это вовсе не слабость, а сила духа. Вот в чем дело-то. Обрати внимание, какие у нас герои. Князь Мышкин, Недотепа Обломов, Пьер. Они ищут Бога. А эти, нынешние, что? Я вот про кино. Оно мне ближе. У американцев герои какие? Крушат, кто сильнее, кто прав. Жулики, аферисты. Ты как будто не знаешь. Здесь я о ней спорю. Но все же герой должен сражаться, а не ныть, как у Чехова». У чехова другое, они не ноют, просто понимают, что пропала жизнь. Вот именно, пол жизни дурака валяют, а потом арут, пропала жизнь. Не люблю я твоего чехова, а зря. Ну, у каждого свое мнение. Егор раздраженно поставил крошку на стол. Давай-ка я приберу и пойду к себе. Устал. Иди. Пургин посмотрел на Дюмина, словно вспомнил, что он спорит с Калекой. Я тебя обидел? Нет. Лицо Дюмина стало бледным. Он говорил немного подняв голову и будто видел что-то своими незрячими глазами в темных очках. Ты меня не жалей, Егор, себя пожалей. Дай Бог тебе увидеть то, что я увидел. Егор с удивлением и даже некоторой робостью, вдруг охватившей его, смотрел на друга. Ничего себе поговорили. Ну ладно, я пошел. Иди и смотри. Что? В откровении Иоанна такая фраза есть. Ага, а я думал, ты фильм вспомнил. Ладно, не сердись на меня, дурака. Все говорят, не умею я спорить. И он вышел из комнаты Демина. Егор начал работу с образа Господа Вседержителя. Рассчитал пропорции, многократно проверил их, образ нарисовал как положено на картоне, а затем перенес его на купол. Все получалось как нельзя лучше, вот только сильно стала болеть поясница, которая все чаще стала подавать свои пронзительные сигналы, несмотря на лечение. Болеть стала и шея, потому что он работал, задрав голову кверху, и рука уставала, становилась как чужая. Он реже стал спускаться вниз на отдых, оборудовав себе лежак на лесах. Лежал, находя такое положение, при котором спина не болела, и давал отдохнуть руке, которая писал. Работу он не прекращал во время службы. Постепенно стал запоминать порядок литургии, вечерние и смысл основных песнопений. От природы Егор был музыкален, и хор, состоящий из сестер с небольшими, но согретыми и искренним чувством голосами, звучал для него все внятней, и он уже не просто слушал голоса певчих, а про себя повторил им. Среди других голосов он стал слышать голос Веры и радовался этому, как тогда юноши, впервые услышав, как она поет. Это произошло на вечере в доме ученых, куда его пригласили, когда он после первой персональной выставки стал. известен в городе. Актеру показали веселый и забавный капустник, а он сидел за одним из столиков и рисовал виновника торжества ректора мединститута, который получил правительственную награду. Портреты карандашом он умел делать быстро, добиваясь сходства с персонажем, выбранным для рисунка. Это всегда вызывало восторг, хотя в такой работе Егор не видел ничего особенного. Профессора он нарисовал легко, потому что черты лица его были крупными, резкими. Большой нос, короткая стрижка седых волос, очки в роговой оправе. Егор торопился побыстрее нарисовать профессора, потому что ему хотелось запечатлеть веру, которую он сразу приметил среди гостей. Она пришла на вечер с подругами из мединститута. Они тоже приготовили поздравления для своего ректора. Пили шуточные острадания, упомянули. И Егор сразу отметил чистый, мягкого тембра голос Веры. Когда он вручил ей рисунок, на котором был набросан ее профиль с тугим узлом волос на затылке, с тем выражением легкой веселости на лице, хранящим женственность и чистоту, которую ему удалось запечатлеть, она взглянула на него быстро, коротко и поблагодарила, а ректор сказал «Вот это лицо! А у меня морда!» И все засмеялись. Егор тогда сказал Вере «Веря, что я не могу, Хорошо, что я вас встретил. Теперь обязательно напишу ваш портрет. Вы же не откажетесь? Не откажусь, ответила она, прямо посмотрев на него. Он привез ее в свою деревню. Она вела себя очень просто, как будто давно была знакома с его матерью. Потому как мать смотрела на Веру, Егор понял, что мать приняла ее. Потом они пошли на Волгу и он спросил: "Красиво?" "Да", ответила она. "У нас такого простора нет. Волга не такая широкая." «А вон остров, видите, зелёный называется. Я там заводи знаю, которых никто не знает. Почему?» «Они и вняком закрыты. Посмотришь, вроде сплошь кусты. А надо лодку править прямо через них, и попадёшь в заводь. Там рыбы полно, и утки прилетают. А главное, красота необыкновенная. Здорово. Ага, хотите, я вам покажу?» «Хочу». Он показал ей не только заводе, но и мыс за островом, где вода текла быстрее и отливала серебром, и нежно зеленые луга, куда возили пости коров на старой барже, а потом свои рисунки, картины, и с той поры уже не мог представить жизни без нее, своей веры. Теперь она рядом, но все равно далеко, и он не знал, как сократить расстояние между ними. Он вспоминал прошедшее, прислушиваясь к голосам, выделяя из них голос жены и волновался, думая о том, что теперь, наверное, никогда не вернуть эту свежесть чувств и ее расположение. Но вот однажды в трапезной заметил, что Вера смотрит на него. Он перестал есть и подумал, что она решила сказать ему что-то важное. «Опять локти у рубашки драные. Пусть Женя мне принесет, зашью». «А-а-а». Егор закатал рукав, чтобы не видно было дыры. Пустяки. Брюки на коленках опять засалились, но он по привычке не обращал внимания на свой внешний вид. Он снова стал есть, покривившись. Замечает всякую ерунду, а не видит, как маятся его душа. Но Вера видела больше, чем он думал. По воскресным дням в церковь приходила дачница, артистка филармонии и пела соло в некоторых песнопениях. Тогда Егор опускал руку и замирал, слушая, как божественные звуки летели прямо к нему под купол храма, где уже был написан лиг господа. И казалось, Господь тоже слышит, как солистка выводит: «Да исправится молитва моя, я как отдила пред Тобою воздияние, руку моей я жертва вечерняя». Сердце Егора умиротворялось, и он, перестав работать, опускался на лежак. Смотря в купольное окно, на клочок неба, которое с каждым днем становилось все светлее, потому что лето было в самом разгаре. Иногда днем он открывал окно и вылезал на крышу, чтобы подышать летним воздухом. На некотором расстоянии от церкви росли деревья, преимущественно ясени и тополя. Но Егор заметил и березку, которая изо всех сил старалась не поддаться крепкому ясеню, не остаться в его тени, а а расти вровень с ним и даже по возможности его обогнать что-то трогательное было в этой березке в ее стремлении к жизни к небу и каждый раз забираясь на крышу Егор наблюдал как березка не сдается борется как набирают силу листочки как они все заметнее желтеют вот-вот готовые слететь цветовей первый пары осени которую так любил Егор он ждал как праздника как события почему-то очень важного для него Бабушка Валентина Павловна взяла Егора под свою опеку. Когда заканчивалась служба по праздникам и церковь пустела, она неизменно звала Егора в свою коморку. Он опускался вниз, заходил к Валентине Павловне в маленькую комнатку, где она держала весь свой инвентарь, как она говорила про свои ведра, швабру и тряпки. Она ставила на плитку разогревать принесенную из дома еду, и они начинали чинно обедать и вести неторопливые беседы. Много полезных сведений почерпнул Егор из этих бесед, узнала о порядке жизни в церкви, о ее служителях, а главное о том понимании круга церковных дней, в который Баба Валя вкладывала весь свой смысл, прежде непонятный Егору. Заметив, что Егор держится за поясницу, с трудом разгибаясь после работы под куполом, она принесла художнику какую-то жидкость, которой наказала обязательно натираться на ночь. Поясница стала болеть меньше. Растирание бабы Вали помогло Егору справиться с болью. С ней меньшей охотой рассказывала баба Вали и о себе. Вот все эти рассказы носили назидательный характер и обязательно показывали, как баба Вали выходила из затруднительных жизненных ситуаций. Так он работал и постепенно прочел немало книг, которые ему давал отец Алексей. освятых отцах, предшественниках и современниках преподобного Алексия, основателях первых монастырей, пустынных жителях, отшельниках. И вот однажды, когда уже был написан и Господь вседержитель и четыре Евангелиста на столпах, а что писать дальше он не знал, Егор взял итюньник и пошел к Волге. День был очень хороший, он решил поработать, написав именно вот эту хрустальную пару, этот воздух. согретый прощальным солнцем. Писалось легко. Он работал с тем удовольствием, когда труд в радость и забываешь про все на свете и видишь только то, что взялся запечатлеть. А видел он свой любимый осокорь, могучий и старый на самом берегу Волги. Корни у осокоря обнажились, были похожи на лапы, вцепившиеся в берег. Ветви старые. но многие из них еще полны силы и мощи. К обеду, когда солнце стало припекать, он почувствовал, что кто-то стоит за спиной, оглянулся и увидел Веру. «Надо поговорить, Егор». «Да, надо». Он положил кисть, вытер руку о передник. «Я и сам хотел, да все как-то не получалось. Поэтому я и пришла». «Спасибо, ты...» «Я хотел тебе сказать...» «Только ты не обижайся, пожалуйста. Я вижу, ты все время чего-то ждешь». «Ну да, а ты...» Почему работа не заканчиваешь? Не могу. Почему? Не могу и все. Раздраженно ответил он. Пока не знаю, как надо писать. Что не знаешь? Разве вы с батюшкой не обсудили? Разве он тебе не объяснил, что надо писать? Это он тебя ко мне прислал. Я что вам обуза? Да ты не мели гиронду. Лет оканчивается и деньги. Какие деньги на краски? Так это же мизер. Я за работу ничего не беру, и этого, оказывается, вам мало. Молодцы. Не кипятись, тебя никто не гонит, просто пора заканчивать дело, вот и все. И все. Больше тебя ничего не волнует?» Он обратил внимание, что на лице у нее появились морщинки в углах глаз. Она все чаще надевает очки, на клиросе вообще не снимает их, когда смотрит в ноты. Из-под серой косынки с красным крестом на лбу выбилась седая прядь. Привычным жестом, который он так хорошо знал, она поправила волосы. Постарела, но все такая же нужная ему. Иначе бы он так не раздражался, не обижался. Ты вот про Алексея, боже его человека, пишешь, а того не можешь понять, что значит посвятить себя Богу, служить Ему. Да? Гляди, как ты какие мы умные, а того не видишь, что мне охудо без тебя. Почему не поможешь, э? Это как? Я борода Егорда нельзя. Я теперь сестра Крестовая. И что? Обеды дала, вот что. Понятно, обеды. Чего они стоят, если приносят мучения? Не говори так, Егор, грешно. Богу служить разве мучения? Ладно, ладно. Егор махнул ладонью, как бы отстраняясь от слов веры. Иго мое, благо, бремя мое легко читал. Считай, что поговорили. Я сам скажу отцу Алексею, что скоро закончу работу, пусть не волнуется. И ты не волнуйся, скоро я исчезну из твоих глаз. Я не хочу, чтобы ты злобился. Так что же мне еще исплясать перед тобой? Ты спокойно все. Обдумай, Егор. Тогда и работа в церкви у тебя пойдет, и мой путь тебе будет ясен. Он посмотрел на жену с такой грустью, что у нее защемило сердце. Прости меня, Егора, она поклонилась ему в пояс. И ты меня прости, ответил он. Если я виновен, что Степан, да не о том я. Она полезла в карман за носовым платком. За Стёпушку каждый день молюсь, и ты молись. Я не умею, Вера. Неужели нам нельзя быть вместе? Можно. Мы там опять все вместе будем. Стёпушка, я, ты. Вот как. Ну тогда я уеду, Вера. Это мучение для меня видеть тебя, а не быть с тобой. Я ведь не божий человек и никогда им не стану. Уезжай. Но работу закончи. Да куда я денусь? Закончу. Но、ну, вот и спасибо тебе. А я буду тебя ждать там. Она показала пальцем вверх и тихо улыбнулась. Что? Он во все глаза смотрел на нее. Да нет там ничего. Пустота, мрак, вот и все. Она покачала головой. «Когда поверишь во Христа, тогда все поймешь, и жить будешь по-другому». Она еще раз поклонилась ему и пошла от взгорка к дороге, и он смотрел, как она удаляется, прямая, с той твердой и уверенной походкой, какая у нее была раньше, чуть покачиваясь и склонив голову. На следующий день утром, когда Демин ушел с Женей и Весениным на съемку, он тоже решил приняться за дело». Ладно, работу действительно надо заканчивать. Тут она права, думал Егор, вспоминая вчерашний разговор с женой. Если ей легче жить, Веря, пусть так и живет, а я буду писать их такими, какими вижу, а как иначе? На белом листе Ватмона, который был прикреплен к планшете у него в кармане, карандашом Егор стал набрасывать сцену прощания Алексея с невестой. Сольвиг, повторял он, и попытался про себя напеть мелодию Грига. Сольвиг. Какое красивое имя! Вот и надо написать русскую Сольвиг. И если же тея писать в картинах, надо Алексея этого в Россию поместить. Не совсем, конечно. Можно Рема изобразить, как на иконах, вот так, что ли? Он нарисовал поднимающиеся за спиной персонажей громоздящиеся дома, как на троице Рублёва. А можно город вдалеке изобразить в перспективе. «Невесту эту поставим на крутом берегу. Внизу Волга, струк, готовый к отплытию с поднятым парусом. Дальше эскиз он уже сделал быстро, торопясь набросать то, что сейчас возникло в его сознании. Алексия повернул лицом к невесте. Руки их протянуты друг к другу, но не сомкнуты. У нее на ладони перстень этот прощальный». Какие у его героев будут лица, он еще не решил, но в воображении они уже возникали, постепенно приобретая зримость. «У нее будет лик с чертами, похожими на молодую Веру. Да, это будет девушка, напоминающая Веру. Такие волжанки раньше встречались в деревнях и сейчас еще не перевелись, наверное. А Алексей, какой же будет он?» Здесь при прощании молодой сильный, пожалуй, как его сын Степан, если представить его восемнадцатилетним юношей. Да, Алексею было примерно столько же лет. Конечно, он хороший с собой, но только не должно быть слощавости. Это должна быть красота юности, волжская русская красота. Вообще вся история произойдет на волжских берегах, конечно, в обобщенном виде, но с узнаваемостью в каких-то деталях, в подробностях. А что? Поместил же Михаил Нестеров самого Христа не в Палестине, а у нас. И Богородица и Спаситель у него с русскими ликами. Вот только лица написать так, чтобы они стали ликами. Пробовать надо, а там посмотрим. Так он думал, а карандаш между тем скользил по бумаге, набрасывал рисунок. Он менялся, композиция становилась все зримей. Он продолжал думать о том, какими будут росписи и сколько времени может продлиться эта работа, и вспоминал Аллену, и пса Питкина, и Вьеру, и сына Степана, и свою жизнь, которая все еще продолжается. А жить и не писать он не может, вот в чем дело. Значит, надо закончить работу здесь, а потом... Но что будет потом, он не знал. По привычке прилег на кровать, отдохнуть и сразу заснул. И все, о чем он думал на его... в новом преображенном виде представилось ему во сне.